Я вижу кромку моря и купола церквей. Акация мне дарит цветы среди ветвей. Каштан стоит упрямый, и музыка звучит, а в воздухе витает шальной любви флюид. Севастопольский вальс, шум волны, чаек, крик, ощущение детства и гармонии миг — В ресторане играет пар влюблённых мотив. Ветер к ночи стихает, спящий город молчит. Сюда вновь возвращаюсь и летом, и зимой. Я солнцу улыбаюсь, волне машу рукой. Под снежников поляны в марте нахожу. Мне маки и тюльпаны смеются на ветру.